часть вторая. казалось у дороги нет конца измерение которое скручивалось в лабиринт вот что приходило на ум но видимо эта дорога была другой все это было обителью бога тем не менее скорость дини замедлялась и ни намека на усталость не было в его прекрасных чертах даже сейчас одинокий охотник стремился вперед что это спросил хриплый голос рука увидела линию которая поднималась наискосок от каменного пола вверх помощенной дороге, Судя по форме, это был меч. Хм, скажи мне, что это не то, о чем я думаю!» Попросила левая рука, глядя на нее. В настоящий момент Ди стоял рядом с ней. Включая ту часть, что входила в каменный пол, меч был в два раза длиннее и шире клинка Ди. Существом, украшающим его рукояди, был дракон. «Это меч священного прародителя», — сказал Ди. «Ух ты, в таком случае это должно быть...» Внезапный порыв ветра ударил по лицу Ди. «Это поле боя, где боролись священные прародители Бог». Хотя это казалось невозможным, левая рука замолчала, скорее всего, от страха. После короткого молчания она сказала, «Но нет и следа от Бога». «Нет есть». «Что?» Его удивление относилось к месту в реальном мире, и ветер насмехался над ним. «Оно под этим», — сказал Ди, и его взгляд лег на камни дороги. Помолчав, хриплый голос сказал, «Тогда это значит, что Бог побежден, верно?» «По крайней мере, он не может двигаться. Если бы мог, то армия священного прародителя давно бы была сметена». «Это его могила? А меч над гробный камень?» «Ты думаешь, что бог может умереть?» «Спросил Ди». «Что?» Идем. Сказал Ди, его глаза уже были направлены вдаль. «Эй, подожди минутку!» Взволнованно сказал хриплый голос. «Если бог лежит здесь и по-прежнему цепляется за жизнь, разве это не прекрасная возможность? Все, что тебе нужно, просто вогнать меч». Меч священного прародителя? Он его наверняка убьет, так? Я могу это сделать. Тогда почему не делаешь? пролепетал хриплый голос. Бог близко. Что? По душву сапог охотника ступали по каменной мостовой. Но это не моя работа. Вероятно, он ссылался на древнюю битву священного прородителя, поле боя, который он сейчас покидал. Ты идешь снова, как всегда, упрямой! Делаешь все проще для себя. «Чёрт, почему ты не делаешь это легким для меня?» Левая рука знала, что разглагольствования были бесполезными, но все же продолжала. «Знаешь, ты всегда так!» Корочечный ротик, раскрытый на ладони охотника, только начал говорить, но затем с небес полился голос. «Ты правильно поступил, придя сюда! Это место должно быть запечатанным, но ты, кажется, сорвал все печати, верно?» Левая рука издала удивленный стон, голос, льющийся на них, был жестоким и пугающим. «Ты бог?» – спросил Диглядя в пространство. Видимо, этот молодой человек мог видеть то, чего здесь не было. «Есть те, кто так называл меня. Или, вернее, были. Где ты?» Это было единственной заботой Ди. «Везде. Подумай о своем любимом месте. Я там». Охотник ничего не сказал. «Почему ты не вогнал в меня меч? Правда в том, что ты сказал». Я уже ответил. «Если ты не выйдешь, я уйду». «Прекрасно. Я покажу себя. Но взамен я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня». «Никаких сделок». «Не надо так», — сказал голос намеком на смех. «Зная, что я потерял руку, враг будет атаковать в полную силу. У них есть оружие, способное уничтожить этот храм. Убей их». «Он говорит тебе, что делать?» С отвращением заметил хриплый голос. «Бог, который дает приказы? Ты привык, что тебя балуют, верно?» Если ты можешь сделать это, я встречусь с тобой. А, это действительно огромная вещь, о которой ты просишь. Почему ты решил поступить так, бог? Крик левой руки Ди объяснялся волной злобы и ярости, что окатило каждый дюйм тела охотника. «Ты совсем как он», — сказал бог с отвращением. «Тот, что однажды пришел ко мне. Ты похож на него. Ты понимаешь, это не так ли? Однако он не смог нанести смертельный удар. Ты можешь?» «Для этого я пришел сюда», — тихо сказал Ди, но среди волн и яростно ревущего ветра его голос звучал, как чистый лед. Пол слегка сдоржал, они возобновили атаки, тьма их настоящий мир, и люди пытаются сбежать. Голос Бога красился презрением. «Я появился потому, что ты не полагался на то, что сделал он. Нам нужно решить наши вопросы. После того, как ты остановишь атаку снаружи, тогда приходи сюда». Секунды позже тьма сжалась вокруг Ди, а она немедленно прояснилась. Гадяма, чёрт возьми!» — спросил хриплый голос. Прищурившись, Ди попытался оценить ситуацию. Светящаяся сфера только что прошла над его головой. «Это шар разведчик!» — сказал хриплый голос тишайшим шепотом. Справа и сверху от охотника находились бесчисленные фигуры, и также справа от него был звук воды. Это была река. Ди был во враге, что высекла река, В таком случае на берегу была армия священного прародителя. Бесчисленное количество огней освещало водную гладь и уходило в небо, а между ними пробежало несколько светящихся сфер, напоминающих разведывательный шар, что только что прошел мимо. Странно не так ли? Аристократы, я хочу сказать. Свет может лишить их жизни, но они по-прежнему одержимы Или они просто хотят подражать людям? Они даже работали на своих машинах. Ночным аристократам не нужен был свет. Они могли видеть ночью так же хорошо, как и люди при дневном свете. Более того, 99% их сил составляли синтетические люди, совершенные машины и технологии создавали биолюдей, которым не нужен был источник света для зрения. Второе предположение, которое высказала левая рука, почему аристократы везде зажигали свет, что они старались походить на людей, вызывало согласие многих ученых. Хотя они и считали людей низшей расой вроде насекомых и были пропитаны самоуверенностью и гордостью своей нестареющей бессмертной формой, аристократы до сих пор сохранили ненужную им мимику человека. Вывод, сделанный психологами, изучающими аристократов и людей, соответствовало мнению левой руки. Аристократы на самом деле глубоко преклонялись перед человеческой расой. Однако в настоящее время эта сентиментальность только усложнила положение Ди. В отдалении раздался сильный звук наподобие колокольного звона. «Вот она! прошептала левая рука, но к тому моменту Ди уже прокладывал путь сквозь разведывательные шары, коробкой по стенам врага. Он поднимался не по пологому склону, а по почти вертикальной стене. На самом деле он наверняка выбрал этот навес, чтобы скрываться от глаз врага. В верхней части врага были ряды бесчисленных синтетических отрядов, начиная от человекоподобных и заканчивая горообразными. Хотя у всех них были зеленые глаза, эти глаза никогда не покажут никаких эмоций, вызываемых разными сценами, донесенными до их электронных разумов. Достигнув вершины оврага, Ди помчался мимо роботов, словно ветер. Они и разведывательные шары вели сканирование по всем направлениям. Как бы ни был быстр Ди, он не мог остаться незамеченным. Кулон на груди Ди источал голубое сияние. В какой-то момент он вошел в конструкции, напоминающие огромного моллюска. Одна из них дрожала. В третий пути от него образовалась вмятина, оформилась голова и четыре конечности, и менее чем за две секунды была произведена почти дюжина мужчин. У них не было глаз, носов или ртов, и хотя у них еще не было пальцев, вскоре они оформились. Безликие полупрозрачные фигуры влились в ряды исчезающие в темноте. «Они меняют друг друга!» — заметил хриплый голос. В отличие от роботов и киборгов, эти синтетические люди возвращались в исходное состояние когда не выполнили работу. Этим и была моллюскоподобная гора. Они охраняют или присоединяются к атаке? В любом случае, оставим это людям, которые считают возможным сдвинуть планету или две старым дедовским методом, бросив массу тел в схватку. Я просто не могу понять тех аристократов. Голос стелился вместе с ветром, и менее чем через минуту охотник оказался на площадке, откуда смог увидеть колоссальный купол, охраняемый несколькими кольцами караулов. Лазеры и прожекторы освещали его серые стены, скользя по их наклонной поверхности. «Итак, есть еще и автоматы, кроме синтетических людей. У нас будут проблемы, если они найдут нас». Не дожидаясь, пока левая рука закончит говорить, Ди заскользил между механическими людьми и пошел прямо к куполу. Когда мимо прошел отряд синтетических людей, он прижался к стене и слился с темнотой. Даже после того, как отряд прошел, Ди не опустился на землю, а продолжал скользить по стене. Пробежав около 200 ярдов, он остановился. Ладно, все хорошо! Решил хриплый голос. Ди, видимо, нашел вход. Рука в черной перчатке коснулась пятна на стене. Без единого звука в ней открылся идеальный круг в 6 футов диаметром. Спустившись со стены, Ди потянулся правой рукой к мечу за спиной, затем согнулся, опустив несколько клинок. Проявившись от головы до груди, синтетический человек кувыркнулся назад, неся в руках оружие. Из его тела торчали две стрелы, одна из горла, другая из сердца. «Это ты, окликнул его голос, а затем Бьерка вынырнул из темноты. «Что ты делаешь?» — спросил Ди. Его тон и взгляд предназначались противнику. Этого человека не должно было быть здесь. Оглядевшись, Бьерк сказал. «Как только враг начал нападение, к нам снова пришли ассасины из армии священного прародителя. Я не смог справиться с ним». Но в последнюю минуту поднялся странный ветер и нас разметало. Я вырубился после того, как врезался в каменную стену, но нам каким-то образом удалось сбежать. Все в подземном убежище, но если так и продлится, крепость не продержится до утра. Поэтому я пришел сюда уничтожить оружие. Один. Верно. От остальных не будет прока. Как ты зашел так далеко? Я об этом тоже беспокоился, но как только я начал, все оказалось проще, чем я ожидал. Спасибо этому! Он вытянул левую руку и показал ее. То, что на ней было, выглядело наручными часами или сверхкомпактным прибором для отслеживания жизненно важных процессов. Это датчик охраны. Возможно, он не слишком привлекателен, но его работа на высшем уровне. Пока глаза этих андроидов направлены в другую сторону, я невидимка. Ди посмотрел на руку воина, затем отвернулся. Берк что-то собирался сказать ему, но вместо этого ухмыльнулся и направился за охотником.